Купец и его сыновья. Седьмая забава первого дня. Ченцо, случайно ранив в голову сына короля, бежит из родной страны, освобождает от дракона дочь короля Пьедро Сино и после ряда приключений на ней женится. Его, заколдованного одной женщиной, освобождает брат которого он потом убивает из-за ревности. Наконец он убеждается в невиновности брата и с помощью некой волшебной травы возвращает его к жизни. Невозможно передать, когда самых костей растрогала всех счастливая доля Цициолы. Насколько они прославляли милость неба к этой девушке, настолько же считали легким наказание дочерей-мачехи, ибо нет удовлетворительного наказания для гордыни, недостаточного обуздания для зависти. И вот посреди оживленного говора, что поднялся после рассказа Тадео, приложив палец к губам, дал знак соблюдать тишину, и все сразу притихли, как если бы встретили волка, или как школьники, которые, увлеченно перешептываясь между собой, вдруг увидели неожиданно вошедшего в класс учителя. Итак, князь обратился к Чулле, чтобы она начинала свою сказку. И вот что она сказала. Большая часть превратностей в жизни человека служит для него чем-то вроде кирки и копра, что выравнивают ему дорогу к доброму пристанищу, о котором он не мог догадываться. Так бывает. Человек клянет дождь за то, что он мочит макушку, не думая, что тот же дождь принесет урожай и избавит от угрозы голода. Так вышло и с одним юношей, о котором я сейчас расскажу. Жил в старые времена богатый и прибогатый купец по имени Антониелло. И у него были два сына-близнеца — Чьенцо и Мео, до того похожие, что не отличишь одного от другого. И вышло однажды, что Чьянцо, который из них родился первым, во время потасовки между парнями в Варинатче разбил камнем башку сыну короля Неаполя. Узнав об этом, Антониелло в сильном гневе сказал, «Молодец парень, вон как отличился!» «Давай теперь всему свету расскажи. Хвались мешок, покуда не распороли. Кол подлинней, воткни до дела свое сверху насади, чтоб весь народ видел. Добро бы ты разбил посудину, что шесть лягушек стоит, а ты сыну короля котелок прошив. Ты что, сын козла, своей меры не знаешь? И каково теперь пойдут твои делишки? А я за тебя не дам и трех ковалла, потому что настряпал ты скверно». «И если даже обратно туда залезешь, откуда вылез, и там не уберегу я тебя от королевских рученик. Они ведь короли руки длинные имеют и достанут где хочешь, так что дело твое, парень, гнилое». Чьянца, когда отец ему это сказал и пересказал, на все ему так отвечал. «Государь мой батюшка, а я вот слышу, как в народе говорят, не бойся на суде палача, бойся в доме врача, или лучше, чтобы он мне голову разбил». Меня драться позвали, я и пошел. Мы еще мальчишки, дело было в общей драке. За первый случай должны простить. Король человек разумный? Да в конце-то концов. Что он мне сделает? Не век же ему на меня гневаться. Ничего. Кто не даст мне маму, тот отдаст дочку. Кто не подаст мне жареного, тот подаст сырого. Мир большой. Найдется и мне под солнышком место. А кто трус, тот пускай в сыщики идет. «Ах, что он тебе сделает?» отозвался Антониелло. Вот он возьмет тебя за шиворот, да из этого мира и выкинет. Хочешь, пошлет тебя для здоровья водорослями подышать, назначит учителем в морской школе, даст тебе палку длиной в 24 пяди, чтобы ты ей учил рыб, покуда разговаривать не начнут. А хочешь, наденет тебе намыленный воротник, да пошлет на три бревнышка погулять с деревянной вдовушкой, и не ты будешь рукой сиськи мять, а палач ногами твои плечи пинать. Словом, не оставляй, сынок, свои волосы в расчет между сукном и ножницами. Марш отсюда сей же миг, чтоб никто ничего о тебе не знал, ни нового, ни старого, чтоб и след твой простыл. Лучше в поле воробьем, чем в клетке соловьем. Вот тебе деньги на дорогу, а в конюшне у меня два волшебных коня. Одного бери, да береги, смотри. Еще даю тебе собачку. И та непростая, а такая, что и королю сыскать ей цены не достанет казны. Забирай, до да улепетывай, не мешкая. «Лучше пятки о камне сбить, чем под пятками у палача болтаться. Лучше тысячу миль по земле отмерить, чем от земли в трех шагах ногами дрыгать. Коль не возьмешь ты нынче переметные сумы, не помогут тебе ни отец, ни брат, ни Бальда, ни Бартола». И тогда, испросив родительского благословения, сел Чьенца на коня. Одной рукой прижал к себе собачку, другой схватился за поводья, вдарил шпорами коню под бока и погнал в вскачь из родного города». А как выехал за капуанские ворота, обернулся назад и стал приговаривать. «Держи крепко, что тебя оставляю, прекрасный мой Неаполь. Кто знает, увидимся ли снова. Увижу ли кирпичи твои, пирожки обсыпные, стены твои, печенье миндальные, мостовые твои, леденцы сладкие, стропила твои, тростинки сахарные, двери и окна твои, торты сливочные». «Горе мне, ухожу от тебя, Пенина прекрасный, иду, как вслед гроба ужасного. Оставляю тебя площадь широкая, и по духу тесно в груди моей. Разлучаюсь с вами, рощи вязовые, и вся жизнь моя в куски разбивается. Ты прощай, улица копейщиков, в душу мне прошло копье каталонское. Прости меня, фарчелло, милая, сердце мое будто из клетки наружу просится». Где найти мне другое Пуорто, пристань родную, что всего света милее? Где найду те сады шелковичные, где любовь мне прила нити свои шелковые? Где еще найду Пертусо, прибежище всякого люда мастеровитого? Разве найдется другая лоджа, где живет изобилие безмерное, где живут вкусы утонченные? Ох, коль покину я тебя, мой Лавинара, потечет из глаз моих река многослезная». «Если оставлю тебя, мой Меркато, в душе печаль клеймом останется. Если уйду от тебя, к я и я, моя дивная, словно гору потащу каменную. Прощайте, морковка со свеклую, прощайте, капустка с тунцом жареным, прощайте, икра и молоки, прощайте, рогу и паштеты, прощай, цвет городов, прощай, краса Италия». «Прощай, Европа, яичко расписное, прощай, всего мира, зеркальце ясное, прощай, Неаполь прекрасный, лучше, чем ты во вселенной нет и не будет, прощай навеки, город милый, где доблесть границы утвердила и красота пределы поставила, ухожу и навсегда теперь останусь вдовцом без твоей пиньята-маритата». «Ухожу из дома родного, любимого, и вас, забавы мои юные, позади оставляю». Причитая такими словами, проливая дождь, плача посреди зноя вздохов, чьенца много проехал в первый вечер. И вот где-то вблизи Каскана въехал в лес, который обычно приглядывал за ослом солнца, пуская его пощипать травку на поляне, пока хозяин в волю отдохнет, наслаждаясь лесной тишиной и тенью. И здесь стояла башня» а у ее подножия ветхий заброшенный дом. Чьенца стал стучать, но хозяин, боясь разбойников, поскольку было уже темно, не захотел открыть. Так что бедному путнику пришлось заночевать в этой развалюхе, привязав коня на поляне. Он завалился на охапку соломы, которую нашел внутри дома, а собачка легла рядом. Но не успел он еще и глаза закрыть. Как разбудил его лай собачки, он услышал, как кто-то шаркает туфлями по полу. Чьянца, который был парнем не из робкого десятка, схватился за нож и стал размахивать им в темноте. Но, видя, что никого не задевает, а лишь рубит воздух, улегся снова. Через какое-то время он опять почувствовал, что его слегка касаются ногой, и сразу вскочил, держа перед собой тесак и говоря, «Эй, ты меня уже до печенок достал? Не надоели еще тебе эти игрушки в темноте? А ну-ка покажи, и коль доброе у тебя брюхо, давай выпустим из него сало». «Нашел ты того, кто тебе сейчас шкуру по мерке раскроит, да на солнышко вывесит!» В ответ на эти слова Чьенца услышал истошный хохот, а потом из темноты раздался голос. «Спускайся вниз, и я скажу тебе, кто я такой!» Чьенца, ничуть не испугавшись, отвечал. «Погоди, сейчас иду!» Он пошел в темноте на ощупь, пока не обнаружил лестницу, ведущую в погреб. И спустившись по ней, увидел зажженный светильник. И вокруг него трех страшилищ, которые горестно ревели «Сокровище наше прекрасное! Вот мы тебя и теряем!» Видя такое дело, Чьянца тоже принялся охоть и ахать с ними заодно, чтобы его приняли за своего. И когда уже достаточно наревелся, а в это время луна топориком лучей уже расчистила на небе хорошую делянку, те трое сказали ему «Теперь бери это сокровище, которое предназначено именно тебе!» Досмотри, да храни, как подобает!» Сказав это, они исчезли, словно тот, кто никогда не показывает своего истинного лица. Когда Чьянца сквозь просвет наверху увидел лучи солнца и захотел выбраться наружу, он не смог найти лестницы и принялся кричать, и кричал, пока хозяин башни, зашедший в эту развалину справить малую нужду, услышал его и спросил, что случилось. Узнав от ченца, как было дело, он сходил за лестницей и, спустившись в погреб, обнаружил там богатый клад, из которого часть хотела отделить ченца. но тот от всего отказался, забрал собачку, сел на коня и пустился в дальнейший путь. И приехал он в другой пустынный лес» где хоть паклю смоли да запаливай, так было темно. И здесь, на берегу потока, который, чтобы доставить удовольствие своей возлюбленной тени, будто на коне горцевал по лугам и скакал по камням, увидел фею. Целая шайка злодеев окружила ее, намереваясь обесчестить. Видя, что затевают эти мерзавцы, ченца выхватил из ножен тесак и устроил хорошую рубку, после чего фея, восхищаясь подвигом, совершенным ради нее, высказала ему гору благодарностей и пригласила к себе во дворец, расположенный неподалеку, чтобы подарить ему нечто в награду за столь великую услугу. Но чьенца ответил, «Премного благодарен за приглашение, а меня благодарить не за что. В другой раз сочту за честь, а нынче спешу по важному делу». Распрощался он с нею, а затем, проехав еще немного, увидел дворец некоего короля, где все было облачено в такой глубокий траур. Что и сердце почерняло бы от его вида И когда Чьенца спросил о причине траура Ему ответили, что в той стране объявился дракон о семи головах Такой ужасный, какого свет не видал Головы кошачьи, на них гребни петушиные Глаза огненные, пасть словно у корсиканской собаки Крылья от летучей мыши, клыки, медвежьи, а хвост как у змеи И вот проглатывает он ежедневно по христианину, и поскольку вся эта история продолжается до сего дня, теперь дошел черед и до Минекелы, королевской дочери. И во дворце все рвут на себе волосы и бьются оземь от горя, ибо самую прекрасную девушку нашего королевства вот-вот растерзает и проглотит эта гадкая нечисть. Услышав это, чьенца укрылся в сторонке, чтобы посмотреть, как пойдет дело. И вот увидел, как прибыла Миникела, провожаемая безмерным рыданием всех придворных дам и всех женщин той страны, что били себя кулаками в грудь и по клочку выдирали на себе волосы, оплакивая злую участь бедной девушки, и причитая. «Ох, и кто бы осмелился сказать о нашей бедняжке, что она расстанется с жизнью в утробе злобного чудовища? И чей язык мог бы произнести, что милому щегленку станет вечной клеткою брюха дракона?» «И чьи уста решились бы вымолвить нашей целомудренной овечке, что она должна будет оставить семя жизни в этой мрачной дыре?» Пока они так рыдали, из норы вылез дракон. И, о, матушка моя, какое же это было страшное зрелище! Представьте себе, что и солнце в испуге спряталось за тучей, и небо потемнело, и сердце у всего народа обмерло, как мумия, и так оцепенело от ужаса, что тут в качестве клестира не помогла бы и свиная щетина». Чьенца, как это увидал, недолго думая, взялся за оружие. Раз! И одна голова полетела на землю. Но дракон потерся шеей о некую траву, что росла неподалеку. И голова опять пристала к телу, как у ящерицы заново вырастает хвост. Тогда чьенца говорит сам себе. Ну-ка сильнее! Шишкой не нажмешь, детей не наживешь. И стиснув зубы, нанес удар столь сокрушительный, что снес подчастую все восемь голов, которые посыпались на землю как вылущенный горох. Он вырвал из пасти языки и забросил их далеко-далеко от тела, чтобы не смогли они опять соединиться. А потом, взяв себе немного той целительной травы, отослал Миникелу во дворец к родителю, а сам устроился на отдых в придорожной таверне. Невозможно передать, как обрадовался король, увидев дочь живой и невредимой. Узнав, как именно она была освобождена, он повелел скорее обнародовать указ, что тот, кто убил дракона, может прийти и взять Миникелу себе в жены. Услыхал про это один плут поселянин. Собрал головы дракона, пришел к королю и говорит ему, что Минникела спасена, моя заслуга. Вот руки, что избавили страну от лютой беды. Вот головы дракона в знак того, что я вам правду говорю. Коль обещали, равно что в долг взяли. Извольте, долг платежом красен. Услыхав это, король снял с себя корону и надел ее на голову мужика. И стала она похожа на голову разбойника, что выставили наверху колонны в базарный день. Весть об этом облетела всю страну. Дошла, наконец, и до ушей Ченца. И говорит он сам себе. «Ну и хороший же я балда. Фортуну за волосы схватил, да сам из рук упустил. Захотели мне сокровища отдать, а мне оно, что немцу снег зимой. Позвала фея во дворец за наградой, а мне та награда, что ослу музыка. А теперь мне корона полагается, а я стою, уставился, как шут на веретено». «И терплю, что мне кабан грязным копытом на ногу наступает, что у меня тридцать девятку счастливую бесстыжий пройдоха прямо из руки рвет». С этими словами взял он перо и чернильницу, положил бумагу на стол и начал писать. «Драгоценнейшему золотцу среди женщин Миникелле дочери короля Пьер де Синна. По счастливому стечению звезд мне довелось жизнь твою спасти, а теперь слышно, что от моего труда другой разжиться хочет» и ту службу, что я тебе сослужил, себе приписать. И только ты, зная, как все было, можешь королю истину открыть и не позволить, чтобы за то, что я тесаком махал, другому кружку да подушку дали. Это и будет должная признательность от твоей прекрасной королевской милости. Заслуженный дар для той мужественной наподобие скандербеговой руки, что пишет тебе это послание. Засим остаюсь, целую твои нежные королевские ручки». Писано в харчевне у ночного горшка такого-то числа сегодня, в день воскресный. Дописав письмо и запечатав его хлебным мякишем, дал его чьенца собачке в зубы и говорит, «Одна нога здесь, другая там, беги живей. Неси письмо королевне, да гляди, не давай в руки никому, только золотку моему». Собачка будто на крыльях полетела к королевскому дворцу. Взбежала по ступенькам, а король в то время жениху почести оказывал и, увидев письмо у собачки в зубах, велел слугам его выхватить, но собачка никому не далась, а прыгнула к Миникеле на колени и положила ей послание прямо в руки. Миникела, поднявшись с места, сделала королю поклон и подала ему прочесть. И он, прочитавший, велел придворным за собачкой проследить, куда она побежит, и хозяина ее перед своей очи представить. Тогда пошли за ней следом двое придворных, и, придя в харчевню, увидали там чьенца, возвестили ему королевскую волю и немедленно привели во дворец. Предстал он королевскому величеству, и тот начал его расспрашивать, как это он мог убить дракона, если голову принес вот этот человек, что сидит рядом в короне. На что чьенцы ему отвечает: «Этому мужику надо бы не корону на башку, а бумажный колпак с твоим королевским приговором за то, что не устыдился тебе вместо фонаря ночного светлячка принести. А чтобы доказать, что подлинное я то дело сотворил, «И не про коровью бороду тут тебе сказки рассказываю. Пусть принесут сюда головы дракона. Только без меня ни одна свидетельство не даст, ибо все они без языков. А чтобы вы убедились, пусть положат их сейчас перед этим троном». Закончив эту речь, он вынул и показал всем драконовые языки. И мужик будто окаменел, не зная, куда деваться, ибо Миникела тут же прибавила. «Да, так оно и было. Ах, псина дворовая, его же ты получить меня хотел». Король, услышав, снял корону с макушки этого Борова и возложил ее на Чьенца. А того велел послать на Галеры, но Ченца и спросил ему помилование, платя своим благородством за его наглость. Немедленно накрыли столы и устроили роскошный обед. А когда закончили, молодые направились в опычевальню, где была приготовлена позолоченное ложа. И Ченца, нося трофеи победы над драконом, взошел как триумфатор на Капитолии любви. И вот настало утро, когда солнце, вращая обеими руками сияющий меч, бросается на толпу звезд с криком «Назад, канальи!» И чьенца, одеваясь у окна, увидел в окошке напротив красивую девицу. Обернувшись к Миникеле, он сказал «Икая она, хорошенькая, вон та, что живет напротив нас!» «А тебе-то что с того?» — отвечала ему жена. «Ты уже глаз на нее положил? Или ты мною недоволен? Или тебе за своим столом пища наскучила?» Или мало тебе куска, что у себя в дому имеешь?» Чьенца опустил глаза, как нашкодивший кот, не отвечая на это ни слова. А затем соврал жене, что уезжает по делам. Вышел из дворца и проник в дом девицы. А та и вправду была лакомый кусочек, нежный творожочек, сахарная пышечка. А глазки, словно пуговки блестящие, как глянут, так и поймают любое сердце в любовные петельки. И лишь зазвенит она в серебряное ведерко своего ротика, так любой душе устроит добрую стирку. Ибо шмачок ее весело подпирал плечи тех, что болтались придушенные петлей надежд. Но среди многих прелестей, которые делали ту девицу неотразимой, была еще и вот какая она околдовывала, опутывала, привязывала, сковывала, оплетала мужчин своими волосами, что случилось из чьенца. Лишь только он коснулся ногой ее порога, в тот же миг оказался стреножен, как же ребенок. Тем временем Мяо, меньший брат, долго не имея известия от ченца, загорелся желанием его найти. И, спросив на это разрешение у отца, получил от него другого волшебного коня и другую такую же собачку. Отправившись утром в путешествие, вечером он подъехал к той башне, где был прежде него ченца. И хозяин, приняв его за брата, оказал ему гору почести и даже хотел дать денег, но тот не захотел взять. Видя такой почет, Мео понял, что брат его проходил здесь и исполнился надежды. Как только луна врагине поэтов повернулась спиной к солнцу, он пустился в дальнейший путь и вскоре прибыл на место, где жила фея. Она, подумав, что это чьенца, высказала ему море любезности и неуставая повторять «Всегда ты здесь будешь гостем желанным, милый мой мальчик, ведь ты жизнь мою спас». Мео, поблагодарив за столь ласковый прием, отвечал ей «Прости, не могу я сейчас задерживаться, спешу. Увидимся, как обратно поеду». Радуясь, что находит все новые следы брата, Мео продолжал двигаться той же дорогой. И вот вечером того дня, когда волшебница связала чьенца своими волосами, он добрался до королевского дворца. Когда он вошел во дворец, слуги встретили его с величайшей честью, а супруга, горячо обнимая, прижала его к груди. «Наконец ты вернулся, супруг мой ненаглядный!» Утро миновало, вечер наступил, всем птичкам время клевать, а чижику спать. И где же ты так долго был, мой чьенца? Как мог ты оставаться вдали от твоей миникеллы? Ты вырвал меня из пасти дракона, а теперь бросаешь в жерло подозрений, потому что не всегда я вижу себя в зеркале твоих глаз». Мео был парень догадливый и сообразил, что перед ним жена его брата. Ласково ее обняв, он попросил прощения за задержку, а затем они вместе стали ужинать а потом, когда луна, словно квочка, созвала звезды поклевать рассыпанные на травке зернышки росы, пошли в опочивальню. И здесь Мео, почитая брата, лег в сторонке, укрывшись отдельным одеялом, чтобы не коснуться случайно тела снохи. Видя такую новость, Миникела помрачнела лицом, будто мачеха, и сказала ему, «Дорогой, с каких пор это между нами? Что за шутки ты со мной шутишь? В какие мы с тобой игры играем?» «Или мы поля поссорившихся соседей, что камнями границу проводим? «Или мы два враждебных полка, что между собой начинаем траншеи рыть? «Или мы необъезженные кони, что надо нас по разным стойлам ставить?» Тогда Мео, который знал, как семь писать, да два в уме держать, отвечал ей. «Ты, дорогая, не на меня сердись, а на врача, что он решил почистить мне кровь и прописал вот такую диету. Да к тому же устал я нынче на охоте, еле ноги домой приволок». И Минникелла, что была еще юная и не знала, как воду мутят, проглотив эту небылицу, тут же успокоилась и заснула. И вот, когда солнце пристально, следя за ночью, оставляет ей последние крупицы времени от коллиджендум Сарчинулас. Мео, одеваясь у того же окна, где накануне одевался его брат, увидел ту самую девицу, которая пленила чьенса, и она так ему понравилась, что он спросил Минникеллу. «А что это за цыпочка появилась в окошке напротив?» Миникела в страшном гневе отвечала ему. «Значит, ты опять за старое? Если так, мне все ясно. Ты еще вчера проел мне плешь с этой уродиной, и, боюсь, язычок толнет туда, где зубик болит. Да ты хотя бы просто уважал меня. Ведь я как-никак дочь короля. Это для вас мы все женщины на одно лицо. Ну уж нет, всякое говнецо по-своему пахнет. Нет, не просто так ты разыграл со мной в постели имперского орла, у которого головы в разные стороны глядят. И не просто так вернулся ты вечером к своему столу, будто на стороне закормленной. Всего я тебя уже вызнала. Диета со мной в постели тебе нужна, чтобы с другой пировать в волю. Но если я что замечу, то наделаю безумных вещей. И смотри, сейчас эти поленья полетят не в печку, а тебе в башку». Но Мео, он ведь был хоть и молод, да уже со многих печей хлеб едал, сумел таки успокоить ее нежными словами и поклялся, что и на самую смазливую прилестницу на свете не променяет свой дом, и ее спелую вишенку своего сердца. И Миникелла, полностью утешенная, пошла на свою половину вместе с придворными дамами, чтобы они поводили ей по лицу стеклянным шаром, и чтобы стать еще красивее, чем, как ей казалось, она выглядела в глазах мужа. Тем временем Мео, со слов Минникеллы, заподозрив, что чьенца ушел в дом именно той девицы, взял с собой собачку, Потихоньку покинул дворец и направился в ее дом. И как только он ступил на порог, девица сказала «Волосы мои, свяжите его!» А Мео тут же сразу в ответ «Собачка моя, хватай ее!» И собачка бросилась на девицу и в один присест проглотила ее, словно яичный желток. Войдя внутрь, Мео нашел своего брата заколдованным. И когда две шерстинки от волшебной собачки попали на одежду ченца, тот очнулся, будто после долгого сна. Тут Мео рассказал ему все, что было с ним по пути, и потом во дворце, и как Миникела приняла его за мужа, и как ему пришлось спать с нею рядом. И не успел еще сказать, что не притронулся к ней, а спал, укрывшись отдельно, как Чьенца под демонскому наваждению схватился за свою старую волчицу и, взревев от ярости, перерубил брату шею, словно огурец. На шум прибежали король с Миникелой и, видя, что Чьенца убил того, кто на него точь-в-точь -точь похож, Спросили, как он мог это сделать. И Чьянца сказал, спроси у себя самой, ты, которая переспала с моим братом, не отличив его от меня. Вот за что я его прикончил. Ах, сколько же вас таких, что убивают почем зря, сказала Миникела. Ну и доблестный подвиг ты сотворил. Поистине, ты недостоин такого брата. Ибо он на одном ложе со мною всю ночь спал, отвернувшись к стенке и под другим покрывалом. Так что каждый был сам по себе. Услышав это... Ченса стал горько раскаиваться в столь тяжкой ошибке, которую впору было бы назвать дочерью напрасного гнева и матерью убийства, и разодрал себе ногтями все лицо, но потом вспомнил о траве, указанной ему драконом, потер ею шею брата и едва приставил голову к ее месту, как вновь обрел Мео живым и здоровым. С великой радостью, обняв брата, Чьенце просил у него прощения За то, что, получив столь дурную весть И повинуясь мгновенному приступу гнева, лишил его жизни И все вместе отправились они во дворец Откуда послали за в вкупе со всем его семейством И весьма полюбился Антониелло королю И увидел он, как сбылась на его сыне пословица Криво лодка плыла, да прямо в порт зашла Король Пьер де Сино. Название означает «потеряй голову». Побоища молодежи с использованием камней и палок, нередко приводившие к увечьям и смертям, в Ареначе, окраина Неаполя, где добывали песок, продолжались до конца XIX века, когда были прекращены энергичными полицейскими мерами. Грано. Монета, равная двум торнезе, или двенадцати ковалла. В шутку называлась рана, то есть лягушка. Шесть грано — Стоила на рынке ночная ваза. Обратно туда залезешь, откуда вылез. В утробу матери. А кто трус, тот пускай в сыщики идет. Неаполитанская поговорка, неоднократно приводимая Базиле, со смыслом. Смелые не побоится и украсть, а трусливые идут служить в полицию. Деревянная вдовушка. Шуточное прозвище виселицы. А палач ногами твои плечи пинать. Палач, сидя верхом на виселице, нажимал ногами на плечи казненного, чтобы сократить его муки. Свои волосы в расчет между сукном и ножницами. Новое сукно очищали от ворса при помощи специальных ножниц. Не помогут тебе ни отец, ни брат, ни Бальдо, ни Бартоло. В подлиннике игра с Бертола, Бертоло, переметная сума, Бартоло. Бальдо диубальдо. Бартоло да сософерато. Два знаменитых юриста XIV века, чьи трактаты переиздавались и во времена Базилия. Весь этот плач представляет собой стихотворение в прозе, где каждое из городских названий, стоящее в первой части строки, во второй находит себе соответствие или по смыслу, или по звучанию. Пиньята маритата – праздничное мясное блюдо со множеством разнообразной зелени. Маритата буквально означает «замужняя». Каскана – Селение примерно в 50 километрах от Неаполя. Кто никогда не показывает своего истинного лица? Лукавый дух. Голова разбойника, что выставили наверху колонны в базарный день. Отрубленную голову казненного разбойника выставляли наверху колонны посреди рынка, надев на нее бумажную корону с надписями. Счастливая 39 девятка. Выигрышная комбинация в неаполитанской карточной игре. «Кружку до да подушку дали». В оригинале стоит выражение из военного жаргона, означающее «пожизненное обеспечение солдата-инвалида». А «Скандербеге» было примечание выше. «Вращая обеими руками сияющий меч». Имеется в виду большой двуручный меч, который в начале 17 века еще использовали на войне. «Всем птичкам время клевать, а чижику спать». Пословица имеет смысл. Когда мужчина голоден, секс его не интересует. Миникела намекает на то, что догадывается об измене мужа. Ad сарчинулас означает «чтобы собрать пожитки». Выражение заимствовано из древнеримской сатиры. Петроний ювенал. «Всякое говнецо по-своему пахнет», буквально приводится выражение автора. «Имперский орел, у которого головы в разные стороны глядят». Двуглавый орел был династическим гербом Габсбургов, правивших в Австрии и Испании. В 16-18 веках под властью этой императорской династии находился и Неаполь. Водить по лицу стеклянным шаром. Считалось, что эта процедура делает кожу более гладкой. Старая волчица, жаргонное название шпаги. Итальянская фамилия «семья» не ограничивалась одной парой супругов и их детьми, но включала в себя широкий круг родственников с их семьями. Очевидно, речь идет о приглашении всей многочисленной родни.